Состояние хозяина гостиницы, ничего не унаследовавшего после жены, которую он зря терпел в течение десяти лет, можно было сравнить с своего рода гейдельбергскими развалинами. Вдовец старался поправить свои пошатнувшиеся финансы, подавая постояльцам соответствующие «рехнунген» счета наподобие того, как подправляют подлинные гейдербергские развалины, дабы не остывал пыл туристов, толпами стекающихся в этот город, поглядеть на руины, содержимые в столь образцовом порядке. Во Франкфурте о старике Бруннере говорили как о банкроте, на него указывали пальцем. Вот до чего может довести злая жена, не оставившая ничего в наследство, и сын, воспитанный во французском духе. В Италии и в Германии, и французы, причина всех зол, мишень для всех нападок, но пути Господни неисповедимы. Дальше все как в воде Лефрана де Помпиньяна. Лефран де Помпиньян, французский поэт 18 века, автор посредственных трагедий и напыщенных риторических от на библейские темы. Бездарность Помпиньяна была остроумно высмеяна Вольтером. Не только постояльцы страдали от озлобленного хозяина гостиницы Голландия, вымещавшего свои огорчения на счетах Рехнунген. Когда его сын окончательно разорился, Гедон Брунер, видевший в нем косвенную причину всех своих бед, отказал ему в хлебе, воде, соли, очаге, крови и трубке. А для немецкого папаша-трактирщика — Это высшее выражение родительского неблаговоления. Отцы города, не разобравшись, чья здесь вина, и считая старика Бруннера одним из самых несчастных франкфурцев, пришли ему на помощь. Фрица изгнали из пределов вольного города, придравшись к нему из-за каких-то пустяков. Суд во Франкфурте не более милостивый и не более правый, чем в других местах, хотя в этом городе и заседают выборные от германской земли Судьи редко восходят к истокам преступлений на удач и не стараются выяснить, кто одержал чашу, из которой вытекла первая струйка. Итак, Бруннер отказался от сына, а друзья сына пошли по стопам старика. Ах, если бы эту повесть можно было разыграть перед будкой суфлера для собравшихся здесь зрителей, для всех этих журналистов, модных львов и парижанок, недоумевавших... Откуда могла появиться среди цвета парижской публики на премьере в литерной ложе Бенуара эта глубоко трагическая, одинокая немецкая фигура? Такое зрелище увлекло бы куда больше, чем феерия невеста дьявола, хотя это и был бы двухсоттысячный пересказ бессмертной притчи об сыне, разыгранной в Мессопотамии за три тысячи лет до Рождества Христова. В пешком отправился в Страсбург, и там он обрел то, чего не нашел библейский блудный сын на родине Священного Писания. Эльзас, где живет столько людей с благородным сердцем, где прекрасно сочетается французское остроумие с немецкой основательностью, блестяще доказал свое превосходство над Германией. Вильгельм, всего несколько дней тому назад получивший наследство после родителей, располагал капиталом в сто тысяч франков. Он открыл фрицу свои объятия, открыл ему свое сердце, открыл свой дом, открыл свой кошелек. Только в греческой оде можно воспеть ту минуту, когда фриц, измученный, весь в пыли фриц, от которого все отшатнулись, как от затемленного, встретил по ту сторону Рейна истинного друга и в его протянутой руке нашел настоящую двадцатифранковую монету. И только Пиндару под силу одарить человечество такой одой, призванной воспламенить угасающее в людях чувство дружбы. Пиндар, V век до нашей эры, древнегреческий поэт-лирик, известен своими торжественными одами. Имена Фрица и Вильгельма надо поставить в один ряд с именами Дамона и Пифеа, Кастера и Палукса, Ореста и Пилада, Дюбрейля и пмежа Шмухе и Понса и со всеми именами, коими наш фантазий наделяет двух друзей из моно -Мотапы. и не случайно человек такого великого ума, как Ла-Фонтен, изобразил их отвлеченными бестелесными образами. Друзья из Мономотапы. Действие басни Ла-Фонтена «Два друга» происходит в Мономотапе области Восточной Африки.